вытесненная из северного Китая джурдженами, вторглась в Туркестан и установила там свою власть, которая длилась около полувека, пока не выросла мощь Хорезмской империи. Именно от названия Китан, известных также как Каракитай, происходит русское название Китая. Следующим дальневосточным прорывом на запад был монгольский. Представляется, что, видимо, более выгодными для русских были взаимоотношения с исламскими народами, нежели с языческими тюрками. Тюркские племена в южно-русских степях были типично кочевыми, и хотя отношения с ними сильно обогатили русские фольклоры, народные искусства, от них нельзя было ожидать серьезного вклада в русскую науку и образование. К сожалению, непримиримые отношения русского духовенства к исламу и, наоборот, не давало возможности для какого-либо серьезного интеллектуального контакта между русскими и мусульманами, хотя его легко можно было бы установить на землях поволжских, булгар или в Туркестане. У них были только некоторые интеллектуальные связи с христианами Сирии и Египта. Говорилось, что одним из русских священников в ранний киевский период был сириец. Полное собрание русских летописей, Том 9, 1862 год, страница 57 Известно также, что сирийские врачи практиковали на Руси в киевский период, и, конечно, через посредство Византии русские были знакомы с сирийской религиозной литературой и сирийским монашеством. Можно добавить, что наряду с греко-православной христианской церковью на Среднем Востоке и в Центральной Азии существовало также две русских христианских церкви – монофизитская и нестарианская, но русские, несомненно, избегали любых взаимоотношений с ними. С другой стороны, некоторые нестарианцы, так же, как и некоторые монофизиты – интересовались Русью, по крайней мере, если судить, по сирийской хронике Аб-Уль-Фараджа, прозванного Бар-Хебреусом, в которой содержится определенное количество сведений о русских делах. Она написана в XIII веке, но частично основывается на труде Михаила Якобитского, патриарха Антиохии, жившего в XII веке, а также и на других сирийских материалах. Сирийские монофизиты известны под названием якобитов. Коммерческие отношения между Руссией и Востоком были оживленными и выгодными как для тех, так и для других. Мы знаем, что в конце IX и X веках русские купцы посещали Персию и даже Багдад. Нет прямых свидетельств, указывающих на то, что они продолжали путешествовать туда в XI и XII веках, но они, вероятно, посещали Хорезм в этот более поздний период. Название хорезмской столицы Гурганш или Урганш известно было русским летописцам, которые называли ее «Орнач». Бартольд. История изучения Востока в Европе и России. Второе издание. Ленинград. 1925 год. Страница 170. Здесь русские, должно быть, встречали путешественников и купцов почти из каждой восточной страны, включая Индию. К сожалению, не сохранилось записи о путешествиях русских в Хорезм в этот период. Говоря об Индии, русские... В киевский период имели довольно расплывчатые представления об иудаизме. Брахманы, благочестивые люди, упоминаются в повести временных лет. В повести временных лет слово «брахман» передается как «рахман». Лаврентьевская летпись, колонки 14-15. Что касается Египта, Соловьев утверждает, что русские купцы посещали Александрию, но убедительность источника такого свидетельства, которым он пользовался, проблематична. Соловьев в томе третьем на странице 48 обращается к Вениамину из Туделлы, цитируя французское издание 1830 года. Эшер читает «Руссельон» вместо «Русь».